задумчиво массируя двумя пальцами кожу вокруг вживленного разъема. Хреново, Посетл о, Окей, у меня есть дермы, которые вырубают, ну просто подчистую. Один час на пуговице, потом ударить классным стимулятором, чтобы подняться на ноги и на дело. Без дураков. Тернер покачал головой. Отведи меня к Конраю.